Я должен уйти навсегда. И я во сне поняла, что он действительно уходит лишь сейчас и теперь действительно навсегда. Я только не знала куда, хотя понимала, что это неотменимо и что за пределами смерти все движется и изменяется тоже по еще более строгому и неумолимому закону. Многим из нас не однажды задавали вопрос, как вы смогли все это пережить. Хелда как-то исчерпывающе на это ответила, а кто вам сказал, что мы это пережили? И все же как?» Жили на земле в тоске по земному, стремясь к недостижимому божественному. Пытались, пробовали додумать до конца все, что хлебнули, хотя самим так нелегко уяснить свой опыт. э т о исповедь только попытка понять и ответить на этот же вопрос, как смогли. В одном из писем Александр Осипович коснулся в этом плане чего-то чрезвычайно важного. И дело не в том, что письмо адресовано мне, а в том, что вообще может быть сказано одним человеком другому. «Я никогда не боялся тебя потерять, потому что в нашей совместности я всегда чувствовал особый мир. Ну что значит любое биографическое явление, любое биографическое событие, пусть даже совсем значительное, давлеющее, неоспоримой глубины и красоты, безгранично волнующее и длящееся, когда ему противопоставляется...» Человеческая и творческая несоизмеримость наша, и только наша с тобой, Тамарочка. В этой неразрывности всегдашняя победа, простор, свет, освобожденность, единственность друг для друга наперекор любой биографии, которая не подчиняет ни тебя, ни меня, как бы значительно она ни была». Александр Осипович посмел сформулировать едва постижимое, даже мистическое. Он называл это надмирным пространством, ощущением бессмертия в самой жизни. В самом деле, Опередив техническую мысль, мы, чтобы жить, выносили за сферы земного притяжения свои орбитальные комплексы боли, муки и творчества в надмирное пространство. Оно, конечно же, у каждого свое. Я, в общем, изумляюсь и ж е с т о к о с т и жизни, и мудрости, с которой она пересчитала пережитое на отрицание, проклятие и на любовь. Тому, что благодаря способности слышать и любить людей, душа каким-то чудом восторжествовала над ненавистью, порожденной бесчисленными унижениями неволи. Благодарю жизнь за все человеческое, что встретилось на пути». Военный трибунал Ленинградского военного округа, 28 сентября 1957 года, номер 6 864. Справка. Дело по обвинению гражданина п е т к е в и ч Владислава Иосифовича, 1890 года рождения, уроженца города Риги, арестованного 23 ноября 1937 года, пересмотрено военным трибуналом Ленинградского военного округа 16 сентября 1957 года. Постановление комиссии НКВД и прокурора СССР от 20 января 1938 года в отношении Питкевич-В.И. отменено и дело производством прекращено за отсутствием состава преступления. Гражданин п е т к е в и ч в и реабилитирован посмертным. Зам. председателя В. Т. Ленво, полковник юстиции, подпись Ананьев. Верховный суд Киргизской Советской Социалистической Республики. Справка. м Верховный суд Киргизской ССР сообщает, что постановлением Президиума Верховного Суда Киргизской ССР от 17 января